Вильям Иванович Монс говорил переведенный из немецкой книжки комплимент той самой Настеньке, которая влюблена была в Гардемарина и в летнем саду на празднике Венус плакала над нежную цедулкою. «Через частое усмотрение вас, яко изрядного ангела», Такое желание к знаемости вашей получил, что я того доли скрыть не могу, но принужден он ее вам с достойным почтением представить. Я бы желал усердно, дабы вы, моя госпожа, столь искусную особу вам не обрели, чтоб я своими обычаями и приятными разговорами вас, мою госпожу, совершенно удовольствовать удобен был. Но понеже натура мне всем удовольствий мало склонна есть» то благоволите только моею вам преданную верностью и услужением довольствоваться. Настенька не слушала. Звук однообразно жужжащих слов клонил ее ко сну. Впоследствии жаловалась она тетки на своего кавалера. Иное, говорит он, кажется, и по-русски, а я хоть умереть ни слова не разумею. Секретарь французского посланника, сын московского подьячьего Юшка Проскуров, долго живший в Париже и превратившийся там, в месье Жоржа, совершенного пятиметра и галантома, пел дамам модную песенку о парикмахере Фризоне и уличной девке Додене да она сказала Фризону, «Хорошенько меня причеши. Я хочу с полным на то правом внушать любовь. Завивай, завивай, наряжай меня». Прочел и русские вирши о прелестях парижской жизни. «Красное место, дорогой берег Сенской где быть не смеет манир деревенской, ибо все держит в себе благородно. Богам и богиням ты место природно, а я не могу никогда позабыти, пока имею на земле быть. Старые московские бояри, враги новых обычаев, сидели поодаль, греясь у печки, и вели беседу полунамеками, полузагадками — Как тебе, государь мой, петербургская жизнь кажется? Прах бы вас побрал из с жизнью вашей. Финтифанты немецкие куранты. От великих здешних комплиментов и приседаний хвоста и заморских яств глаза смутились. Что делать, брат? На небо не вскочишь, в землю не закопаешься. Тени лямку, пока не выкопают ямку. Трещи, не трещи, да гнись. Ой-ой-ошеньки, болят боченьки, Бока болят, а лежать не велят.